Глава 23. М, да, открывать я, конечно, не спешила. Даже снова налила себе в стакан отвратительно кислого пойла. Его тут пытались выдать за вино, и некоторые даже верили. Еще бы. Севушного первоча в это пойло добавить не пожалели. За дверью недолго совещались, секунд на тридцать стало тихо, а потом подтянулась тяжелая артиллерия потому что в дверь долбанули как минимум из пушки. И надо же, ровно в ту секунду, как продольная трещина разделила преграду между мной и остальной таверной на две неравные половинки, воздух пошел волнами и из пространства в комнату шагнул Кен. Ну, ёпть, ни раньше, ни позже. На то, чтобы понять, активировать портал и смыться мы не успеваем, понадобилась доля мгновения. Увы, браслетом требовалось больше времени, чтобы перезарядиться. Всего минуты две-три, но как раз их-то у нас и не было. «Садись живо!» — дернула мужа за руку, буквально роняя его на стул. К счастью, Кеннет соображал даже быстрее меня, потому что не только расселся с вальяжным видом, но и одним движением затащил меня к себе на колени, распустил завязки на моем плаще и запустил обе ладони под него. Коротко вдохнув, я прокинула в себя стакан с паршивеньким вином. «Зря, что ли, наливала?» Все это произошло очень быстро, обычно в таких ситуациях, говорят, глазом моргнуть не успела. «Именем короля!» А разлетевшаяся дверь еще продолжала падать вдоль стены, а в комнату уже ворвались вооруженные люди. Кеннет лишь повернул голову в сторону вторженцев. И такую морду состроил, что я внутренне восхитилась. Вот оно, истинное аристократическое презрение. Мне подобного не изобразить, как ни старайся. «Не двигаться! Вы арестованы!» «На каком основании?» — вступила груя, откидывая капюшон. «Его Величество издал закон, запрещающий супругам посещать питейные заведения и уединяться?» «Только тут, кажется, до вторженцев дошло, что те самые заговорщики, которых они рассчитывали схватить на месте преступления, ведут себя странновато, и один из них сидит на коленях другого, довольно необычный способ для бунта». Очень информативно высказался решительный стражник, судя по всему, старший в отряде. «Сударь и сударыня, что вы здесь делаете?» «Отдыхаем», — зло произнес Кеннет, «и не думая отпускать меня. Я провожу вечер со своей женой, и мы рассчитывали просто выпить спокойно в уединенной обстановке». «А где лорд Айден?» — поинтересовался мужчина, растерянно оглядывая помещение. Остальные стражники тут же ринулись ворошить все, даже под стол заглянули, надеясь найти там сбежавшего преступника. «Я, сударь, придерживаюсь традиционных взглядов на отношения между супругами», чопорно поджал губы Кен. «Зачем нам здесь второй мужчина? Нам приказано арестовать лорда Айдена и всех, кого застанем рядом с ним». Вернул себе суровый вид служака. И... Презрительное неудовольствие на лице мужа приобрело оттенок высокомерной ироничности. «От нас вам что нужно?» «Приведите этого!» — недовольным тоном приказал стражник куда-то себе за спину. Я почувствовала, как слегка напряглись руки Кеннета у меня на талии, и незаметно успокаивающе погладила его по плечу. Чтоб мне лопнуть, если того соглядатая, который мог утверждать, будто в эту комнату точно входил под кустовый выползень, уже и бутылкой по голове отоварили, и в печень пырнули. Он не свидетель, значит, позовут кого-то другого, скорее всего, из местной шушеры. Я не ошиблась. Стража в дверях шевельнулась и вытолкнула на свет трактирщика — Тот щурил бегающие глазки, мял грязный фартук и жалобно вздыхал, глядя на начальство. «Ну», — грозно нахмурился на него главный от стражи, — «живо говори». «Эти, господа, снимали у тебя кабинет». Дык трактирщик, что неудивительно при всём своём подобострастие сотрудничать с властями, не горел желанием. И на нас косился с заметной опаской, еще более затравленно оглядывался куда-то назад за дверь, Туда, где шебуршала его постоянная публика. «Кто ж его разберет, сударь? Вроде он. В черном плаще был с капюшоном. Мы люди маленькие, нам их не личности без надобности. Под плащ не заглядываем. А вот баба его на точно была. Сидела в общем зале, а потом сюда шмык. Полюбовница, небось. Но так милостивый король полюбовниц вроде не запрещал». Я едва сдержала хихиканье. Действительно, даже там, где их запрещали, они все равно водились, а тут сам Бог велел. Главный стражник зло скрипнул зубами. «Пшёл вон! С тобой позже поговорят. А вы, милостивые господа, будьте любезны проследовать домой. Вас проводят. До дома нас довезли в казенной карете, естественно, под конвоем». Правда, обозвали конвой с претензией на вежливость, мол, время позднее, обстановка в городе неспокойная, вы бы, господа, не шастали по злачным местам, коли голова дорога. А мы вас из любезности и домой проводим, и по дороге защитим». Судя по тому, как морщился в казенной карете Кеннет и как старался незаметно потереть горло, ассоциации с этим транспортным средством у него были самые неприятные, а главная опасность все еще висела над нашей головой той самой петлей на виселице. Ну, хоть под кустового выползня спроводили. И не попались на горячем. Подозрений дали выше крыши, а доказательств ноль. Оказавшись снова в спальне, я без лишних слов принялась раздеваться. Кен отпоследовал моему примеру, и, судя по тому, как синхронно и медленно это проделывали, устали оба одинаково. Под одеялом мы забрались с одной мыслью — спать. На обратной дороге я здорово замерзла. В казенной карете гуляли сквозняки, и погреть заледенелые лапы родного мужа — святое дело, а Кен жалился и обнял покрепче. Мне почудилось, что я ему была нужна не меньше, хотя и для другого. Как доказательство того, что он все еще жив и имеет все шансы остаться живым до старости. А про то, куда он отправил своего друга, можно и утром поговорить. За ночь тот далеко не убежит. Надеюсь. Все эти спасательные операции нас так измотали, что про брачные поползновения мы оба так и не вспомнили. Уснули почти сразу». Для консумации у нас еще 28 ночей впереди.